Глава 24. Вам достает средств? Спросил президент. Вполне, ответил аналитик. Вам требуется еще какая-то помощь? Да. Мне нужна информация, входящая информация. Мне нужны газеты и журналы, в том числе местные, и особенно отдельных административных областей. Мне нужны записи радио и телевизионных передач стенографические записи их съездов, совещаний и других партийных и административно-хозяйственных мероприятий, отчеты социологических опросов, научные статьи, посвященные демографии, экономике и культуре. Одним словом, мне нужно все, что у них печатается и передается в радио и телевизионном эфире. Для чего? Мне необходимо установить наиболее значимых и популярных людей в исследуемой стране. Я могу запросить о таких людях наше посольство и ваших бывших коллег из ЦИРУ. У них должны быть исчерпывающие сведения по данной тематике. Мне не нужны готовые рецепты. Мне нужна объективная, которую они могут не знать информация. Чем вам может помочь в этом периодика? Рейтинг политического равно, как и оппозиционного деятеля, проще всего установить по тому, сколько раз и в каком контексте и в обрамлении чьих фамилий он упоминался в средствах массовой информации. Зачем вам рейтинги, если у вас есть исчерпывающий поименный список всех их партийных и хозяйственных функционеров? Они есть то, что есть их должности. Меня интересуют не ныне существующие политики, а будущие, которые придут им на смену. Их должности в общегосударственных списках не фигурируют. Хорошо, я постараюсь выполнить вашу просьбу. Какие средства массовой информации интересуют вас в первую очередь? Все. Президент кивнул и отчеркнул в блокноте несколько фамилий. Посольством, консульством и другим диппредставительством в странах Восточного блока через Министерство иностранных дел было назначено собирать и незамедлительно переправлять с дипломатической почтой всю доступную им, выходящую в странах присутствия периодику. Отделу внешней разведки Восточного блока Центрального разведывательного управления США была поставлена задача по своим нелегальным каналам добывать печатную продукцию, которая по тем или иным причинам была недоступна их коллегам в МИДе. Чаще всего это была местная, ведомственная и узкоспециальная пресса отделу технической разведки Центрального разведывательного управления совместно с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства надлежало с помощью наземных станций радиоперехвата и систем спутникового слежения обеспечить ретрансляцию и запись всех радио- и телевизионных программ как центральных, так и местных студий. Сотни наименований и десятки тысяч килограммов газет, брошюр, журналов, книг, распечаток докладов и статистических сводок и прочей-прочей печатной продукции в чемоданах дипломатов, посольском багаже и иными путями переправлялись в канцелярию МИДа, а оттуда ежедневными, прямыми... Авиационными рейсами в специальных опечатанных непрозрачных пластиковых мешках доставлялись в Форт Колорадо Бронкоуз. Мешки под роспись принимали сортировщики, они сравнивали вес посылки с указанным в сопроводительном документе и осматривали пломбы. Если все оказывалось в порядке, они вскрывали мешки, сортировали и передавали их содержимое, предварительно разделив на семь равных частей копировщикам. Копировщики раскладывали, разглаживали и сканировали каждый лист, делая в правом верхнем углу соответствующую пометку. Копировщики работали круглосуточно, меняя друг друга через каждые четыре часа, и все равно не успевали справиться с печатным потоком каждый день, вываливающимся из багажного отсека самолета. Работу копировщиков перепроверяли операторы – обслуживающие вычислительную технику. Они отсматривали на экранах мониторов сканированные файлы и либо принимали их, либо браковали, заставляя копировщиков переделать некачественную работу. Все остальное делала машина. Со скоростью в несколько миллионов знаков в секунду она пролистывала от сканированной страницы, отмечала и заносила в базу данных все имена и фамилии, предварительно занесенные в память, все имена и фамилии, стоявшие в тексте близко к этим фамилиям, и все имена и фамилии, упоминавшиеся в контексте перечислений должностей и должностных обязанностей. Фамилии просто рядовых граждан, обратившихся в газету с жалобами, или фамилии граждан, упоминавшихся в разделах происшествий и объявлений, не фиксировались, и память машины бесполезной информацией не засоряли. Несколько отдельно работавших компьютеров обслуживали литературу, напечатанную на национальных языках. Таким образом, из сотен миллионов напечатанных и сканированных слов выуживались тысячи единственно нужных. Нужных аналитику. Через месяц компьютер выдал три десятка имен. «Я сделал свое дело. Следующий ход ваш», — сказал аналитик. «Что с меня требуется на этот раз?» — спросил президент. Аналитик положил на стол лист бумаги с распечатанным списком фамилий. «Об этих людях мне необходимо знать все. Место и обстоятельства рождения, характеры родителей, детские привычки и болезни, образование и образ жизни в период учебы, этапы карьеры и имена непосредственных его начальников». «Это может помочь делу?» Это может решить исход дела. Аналитик был все более и более симпатичен президенту как человек. Своим стилем работы, конкретностью, умением единственно верно формулировать вопросы и способностью их нестандартно разрешать. Аналитик все менее нравился президенту как должностному лицу. С каждой новой неделей он наваливал на него все новые проблемы, которые надо было решать, решать неофициальным или полуофициальным путем, чтобы не растревожить гидру Конгресса и жаждущих политической крови журналистов. Его помощники уже не знали, как формулировать задания государственным службам, чтобы ни они, никто либо другой не могли догадаться об их истинном смысле». Аналитик своей бурной деятельностью сильно усложнил жизнь президенту и его доверенному окружению. Хорошо. Оставьте список. Я постараюсь сделать все, что в моих силах.